Глава 19. Бьянка. Я сижу на кровати и наблюдаю за тем, как Михаил собирается отправиться к пахану. Когда ты вернешься? Я не знаю. Он наклоняется, чтобы поцеловать меня. Я напишу, когда закончу. Хорошо. Пойду разбужу Лену, а то она опоздает. Тебе не обязательно это делать. Я помогу ей собраться. Я сама хочу. Я лучше уложу ей волосы. Показываю я жестами и провожу рукой по его щеке. Когда Михаил уходит, я направляюсь в комнату Лены. Достаю из ее комода милые розовые брюки и рубашку с розовыми рюшами в тон. Затем сажусь рядом с ней на кровать. Мне требуется целых две минуты, чтобы пощекотать ее нос, пока она, наконец, не просыпается. «Бьянка, Бьянка, еще пять минут!» Я вздыхаю, убираю несколько спутанных прядей с ее лица, и прислоняя спиной к стене. Мы можем подождать еще пять минут. Сиси приходит как раз в тот момент, когда я заканчиваю любимую прическу Лены под названием «Много косичек». Лена бежит за своим рюкзаком и направляется к двери, но затем поворачивается и спешит обратно ко мне. «Бьянка! Бьянка!» Она наклоняется и целует меня в щеку, затем бежит к Сиси и машет мне рукой. «Увидимся позже, мамочка!» Когда я смотрю ей вслед, тепло разливается в моей груди. Я только что закончила принимать душ, когда где-то зазвонил мой телефон. Я напрягаюсь. Мне никто не звонит. Никогда. Нет смысла звонить кому-то по телефону, если не сможешь поговорить. Я, выбегаю из ванной, несусь в гостиную и начинаю искать свой телефон. Как только я нахожу его под подушкой на диване, он перестает звонить. Поэтому я, проверяю пропущенные звонки и вижу номер Аллегры. Должно быть, что-то случилось, если она звонит мне. Я перезваниваю ей, возвращаясь в спальню, чтобы одеться. «Бьянка», — говорит она, как только устанавливается соединение, «мне нужно, чтобы ты немедленно приехала сюда. Поторопись, это Милена». Линия обрывается, и у меня в животе появляется чувство страха. «Что случилось с Миленой? Почему она ничего мне не сказала?» Я пытаюсь еще раз дозвониться до нее, но Олегра не отвечает. Поэтому я надеваю первую попавшуюся вещь, беру телефон и сумочку и выбегаю из квартиры. Выйдя на тротуар, я начинаю оглядываться в поисках такси, но, будучи слишком поглощенной мыслями о том, что же могло случиться с Миленой, не замечая машину, которая останавливается прямо передо мной. «Бьянка!» — слышу голос отца, доносящийся из машины. «Поехали!» Он открывает пассажирскую дверь, и я, не раздумывая, сажусь в машину. Звук запирающегося замка заставляет меня резко поднять голову и взглянуть на отца, который смотрит на меня со злобой в глазах. «Моя милая!» — усмехается он и бьет меня тыльной стороной ладони с такой силой, что я теряю сознание. «Михаил!» Я как раз паркую машину перед домом Романа, как вдруг мой телефон вибрирует, оповещая о входящем сообщении. Думая, что это должно быть, Бьянка, я открываю сообщение, и моя кровь стынет в жилах. Это изображение Бьянки, сидящей в старом кресле, со связанными за спиной руками. Она смотрит вверх, вероятно, на человека, который сделал это фото, и на ее лице читается злоба. Большая красная отметина покрывает большую часть ее щеки, разбита губа, а из уголка рта стекает тонкая струйка крови. Телефон в моей руке звонит, высвечивая номер Бруно с кордони. «Я убью тебя, Бруно!» — говорю я, как только отвечаю на звонок. «Я постараюсь, чтобы это было как можно медленнее и болезненнее. Я пришлю тебе адрес. Приходи один, или ей будет очень больно. После завершения разговора мне приходит сообщение с адресом где-то в пригороде. Я включаю заднюю передачу и жму на педаль газа. Мне требуется почти час, чтобы добраться до ветхого дома на окраине Чикаго. Это полуразрушенное строение, окруженное заросшей травой и сорняками. Рядом с ним припаркованы две машины прямо перед дверью, висящей на петлях. Двое мужчин стоят по обе стороны от нее, и еще один возле одной из машин. Я отправляю короткое сообщение Денису, приказываю ему немедленно ехать сюда, затем достаю пистолет из-под сидения и направляюсь к дому. Бьянка. Я наблюдаю, как мой отец откидывается на спинку порванного дивана, стоящего напротив меня, держа в руке пистолет. Он не убьет меня. Я это точно знаю. Бруно Скардоне, возможно, и ублюдок, но он бы не стал убивать собственную дочь, не так ли? Я понятия не имею, что происходит, но очевидно, что что-то произошло, что-то серьезное, потому что я никогда не видела отца в таком состоянии. Костюм, который на нем одет, выглядит затаскано. Его обычно тщательно зачесанные назад волосы растрепаны. И хотя его поза расслаблена, рука, лежащая на колене, слегка дрожит, в то время как его большой палец быстро постукивает по ноге. Я знаю его привычки. Он зол. Но, судя по выражению его глаз, он еще и напуган. Нехорошо. «Я все спланировал». «Все было идеально», — говорит он, глядя на стену позади меня. «Каждую деталь. Все было превосходно. Втянуть братву в войну с албанцами, а потом прибрать к рукам их бизнес. Стрельба на свадьбе обошлась мне в пятьдесят кусков, а идиоты, которые должны были убить твоего на мужа, — еще сто пятьдесят штук. Идиоты тупые. Я смотрю на него, пребывая в полном шоке. На свадебном приеме была вся наша семья» я была в одной машине с михаилом когда эти ребята начали преследовать нас они могли убить нас обоих это его вообще волновало я был так уверен что все пойдет по плану пока вчера вечером твой муж не уничтожил мой груз пятнадцать миллионов пропали дон да вероятно уже в курсе я в полной заднице он смотрит на меня сверху вниз И на его лице расплывается безумная улыбка. Но не один я пойду ко дну. Я убью этого сукина сына, даже если это будет последнее, что я сделаю. Звук приближающейся машины доносится до моих ушей, и кровь стынет в жилах. Нет, пожалуйста, боже, нет! Я сильнее дергаю веревки, которую пыталась развязать последние тридцать минут. Мое правое запястье уже разодрано. «Мне просто нужно еще немного ослабить веревку, и я смогу вытащить руку». Перед домом раздается выстрел, и еще два быстро следуют за ним. «Чертов мудак!» Мой отец стоит с дивана и идет ко мне. Я откидываюсь на спинку стула, чтобы спрятать руки от его взгляда. Он останавливается справа от меня, приставляя пистолет к моему виску как раз в тот момент, когда в дверь врывается Михаил. «Наши взгляды встречаются». И на мгновение все, что я могу, лишь наблюдать, как он застывает на месте. Внешне, казалось бы, полностью контролируя ситуацию. Его темно-голубой глаз фокусируется на пистолете, приставленном к моему виску. «Ты убил моих людей», — усмехается отец. «Да, отпусти бьянку. Это касается только нас двоих, Бруно». Я так не думаю. Я предпочел бы, чтобы она наблюдала. «В любом случае, все равно во всем виновата она». «Не так ли, моя дорогая?» «Он смотрит на меня с такой ненавистью, что у меня перехватывает дыхание. Ты же просто не могла хоть раз в жизни сделать так, как я говорю. Я был в таком восторге, узнав, что они собираются выдать тебя замуж за мясника из братвы. О, какие у меня были планы! А вот мне интересно, ты знаешь, почему его называют мясником?» «Бруно, не надо!» — говорит Михаил. «О, так ты и не сказал!» Отец смеется, берет меня за подбородок двумя пальцами и поворачивает мою голову так, что я снова оказываюсь лицом к Михаилу. «Посмотри на своего мужа, милая! Ты знаешь, что он делает для братвы?» Михаил пристально смотрит на меня. Его тело напряжено, губы сжаты, но он ничего не говорит. Я уже знаю, что он занимается распространением наркотиков, поэтому не понимаю, почему он молчит. Он пытает людей, Бьянка. Они любят называть это добычей информации, но на самом деле это означает, что он бьет их, режет и делает все, что угодно, чтобы разговорить их. Присмотрись к нему повнимательней, и ты увидишь настоящего человека, того, ради которого ты продала свою семью. Я смотрю на Михаила, желая, чтобы он что-нибудь сказал, чтобы он сказал моему отцу, что тот лжет, но он не говорит. Вместо этого Михаил сжимает руку в кулак, медленно поднимает ее к груди и делает круговое движение. При этом его темно-голубой глаз смотрит на меня с такой грустью. Знак, означающий «Мне жаль». Я закрываю глаза и делаю глубокий вдох. Мир, в котором мы живем, полный отстой. Я всегда это знала, и я бы только обманывала себя, веря в то, что Михаил может быть кем угодно, только не очередным выходцем из этого преступного мира. Каждый предмет одежды, имеющийся у меня в наличии, каждое блюдо, которое я когда-либо ела, были оплачены кровью. Я не лицемерию, я не буду притворяться, что это не так. Оправдываю ли я насилие? Нет. Смогла бы я пытать человека, чтобы получить нужную мне информацию? Скорее всего, нет. Я открываю глаза и смотрю прямо в его голубой глаз. Стану ли я меньше любить Михаила из-за того, что он делает? Нет. Испорченный мир порождает таких же испорченных людей. Возможно, я тоже одна из них, потому что, принимая свою реальность такой, какая она есть, я люблю тебя. Говорю я Михаилу одними губами и вижу, как он замирает, сосредоточившись на них. «Боже мой, да ты влюблена в него!» — с изумлением произносит мой отец, а затем раздражается смехом. «Но не волнуйся, ты же у нас красавица! Мы с легкостью найдем тебе в мужья еще какого-нибудь монстра!» Он поворачивается к Михаилу. «Вытащи обойму и брось пистолет!» «Нет, нет, нет!» Я наблюдаю, как Михаил вынимает магазин, а затем бросает его на пол перед собой вместе с пистолетом. «В углу на батарее висят наручники!» Отец кивает в другой конец комнаты, все еще прижимая пистолет к моей голове. «Пристегни себя ими!» Паника нарастает внутри меня, когда я вижу, как Михаил идет к батарее, садится на пол, надевает один наручник на правое запястье, а другой пристегивает к трубе. Мой отец собирается убить его. «Бруно, пожалуйста, отпусти Бьянку. Ты можешь сделать со мной все, что хочешь, только отпусти свою дочь». «Я не знаю». Он отпускает пистолет и делает несколько шагов к Михаилу. «Думаю, мне следует дать ей посмотреть, как я тебя убиваю. Может быть, это сделает ее более благоразумной». Не обращая внимания на жгучую боль, я изо всех сил тяну на себя веревку, поворачивая руку то влево, то вправо. В тот момент, когда я чувствую, что моя рука высвобождается, воздух пронзает выстрел. Я скидываю голову и с ужасом наблюдаю, как из раны на плече Михаила начинает сочиться кровь. «Ты же не думал, что я так просто тебя отпущу?» У меня здесь еще несколько пулей, и я позабочусь о том, чтобы только последняя из них оказалась смертельной. Отец делает еще один шаг Михаилу, склонив голову на бок. Что мне выбрать дальше? Может быть, ногу? Или другое плечо? Ты мог бы дать мне рекомендации, это же по твоей части. Я вскакиваю и бегу к пистолету Михаила, лежащему на полу возле дверного проема. «Бьянка!» — кричит мой отец. «Что, черт возьми, ты вытворяешь? Не трогай его! Ты поранишься, идиотка!» «Уходи и беги!» — кричит Михаил. «Твою мать, Бьянка, сейчас же!» Я игнорирую их обоих. Я не убегаю, и я определенно кому-нибудь наврежу. И уж точно не себе. Я смотрю на своего отца, который в трех метрах от Михаила. Беру оружие в одну руку, вставляю в магазин и взвожу курок. Это занимает... Не больше несколько секунд. Я множество раз практиковалась в этом с Анжело. Взгляд моего отца, наблюдавшего за тем, как я встаю и направляю на него пистолет, бесценен. Несколько мгновений мы стоим и смотрим друг на друга. Пистолет направлен в грудь моего отца, и он смотрит на меня. «У тебя кишка, тонка моя милая!» Он улыбается и поворачивается к Михаилу. «Нет». Наверное, у меня не хватит духу убить своего отца. Я делаю глубокий вдох, целюсь ему в бедро и нажимаю на курок. Бруно с кордони вскрикивает, и пистолет выпадает у него из руки. Отец падает на пол, схватившись за кровоточащее бедро. Я делаю еще пару шагов, пока не оказываюсь прямо перед ним. «Это за меня!» — хриплю я, затем снова прицеливаюсь на этот раз в его плечо. И стреляю. Его тело дергается, и он падает на пол навзничь. А это за моего мужа. Не обращая на стена моего отца, я пинком отбрасываю его пистолет в другой конец комнаты. Бьянка, отдай мне пистолет, детка. Я смотрю на Михаила, на его протянутую руку, подхожу к нему и вкладываю в нее пистолет. Михаил, Бьянка, посмотри на меня, солнышко. Она поднимает на меня глаза, и я вижу, что она плачет. «Можно я убью его, детка?» Я смотрю на Бруна, который тяжело дышит, лежа на полу. Если бы Бьянки здесь не было, он был бы уже мертв. Но я не стану убивать его у нее на глазах, если только она сама этого не захочет. Он качает головой, затем снимает с себя футболку и сминает ее в руках. Присев передо мной на корточке в одном лишь лифчике и джинсах, Она прижимает ее к моему кровоточащему плечу. Моя рука все еще прикована наручниками к трубе батареи, а плечо ноет от боли, но я ни за что не рискну подпустить ее к этому мудаку, чтобы найти ключ. Вместо этого я обхватываю ее свободной рукой и прижимаю к груди, стараясь, чтобы пистолет в моей руке не касался ее кожи. Дверь с грохотом ударяется о стену, и в комнату вбегает Денис с пистолетом наготове, оглядываясь по сторонам. «Глаза в пол!» — рявкую я. Никто, кроме меня, не увидит мою жену полуголой. И к черту сложившиеся обстоятельства. Ключ от наручников. Я кивком указываю в сторону Бруна. Повяжи что-нибудь вокруг его ноги и позвони Максиму, чтобы кто-нибудь забрал его и доставил к Дону. Денис находит ключи от наручников в одном из карманов Бруна и спешит ко мне. «Нам нужно отвезти вас в вас больницу, шеф» шепчет он. «Нет, давай сразу к доку. Я не поеду в больницу с огнестрельным ранением, если в этом нет крайней необходимости. Мы возьмем твою машину». «Почему, как только нужно перевести кого-нибудь блюющего или истекающего кровью, это всегда оказывается моя машина?» бормочет Денис, набирая номер Максима. Я кладу палец под подбородок Бьянки, поднимая ее голову. «Ты в порядке, душа моя?» Она берет мою руку и кладет ее на футболку, прижатую к моему плечу, обхватывает мое лицо ладонями и целует меня. Нет, но буду. Показывает она пальцами и снова целует меня. Нам нужно обговорить некоторые правила. Когда я говорю тебе бежать, ты бежишь, Бьянка. Это ясно? Оставив тебя на произвол судьбы? Да. Бруно мог убить ее. Я не думал, что он это сделает, но я бы никогда не стал рисковать ее жизнью, даже если бы существовал хоть один процент вероятности того, что она пострадает. Я не могу тебе этого обещать. Мне жаль. Бьянка, детка, если ты не пообещаешь мне, я запру тебя в квартире и поставлю двух мужчин у двери. Я так зол на тебя за то, что ты здесь устроила. Пожалуйста, не испытывай меня на прочность. Хорошо. Что «хорошо»? Я обещаю, что сделаешь так, как я скажу тебе. Она слегка ухмыляется, обнимает меня за талию и кладет голову мне на грудь. Бьянка, даже не зная, что заставило меня поднять голову от груди Михаила и посмотреть на отца, лежащего на полу, в нескольких шагах позади Михаила. На мгновение мне кажется, что он все еще без сознания, но затем мой взгляд переходит на его правую руку, засунутую в пиджак. Сцена разворачивается, как замедленной съемки. Он вынимает руку из-под пиджака, в ней пистолет. В глазах горит безумие, а на лице — широкая улыбка. Он направляет пистолет Михаилу в спину. «Я обхожу Михаила и бросаюсь бежать к отцу!» — раздается крик. Чья-то сильная рука обхватывает меня за талию, разворачивает, и я оказываюсь прижата спиной к широкой груди Михаила. Где-то позади меня почти одновременно раздаются два выстрела. Я чувствую, как Михаил вздрагивает и делает шаг вперед, все еще прижимая меня к своему телу. Он целует меня в макушку. «Даже не смей пытаться снова получить пулю, предназначенную для меня». Шепчет он мне на ухо. Его рука ослабевает, когда Денис отводит взгляд от неподвижного тела моего отца, а затем поворачивается и бежит к нам. Я вздыхаю, радуясь, что все закончилось, и обнимаю Михаила. Его рубашка мокрая, я отдергиваю правую ладонь, она красная. Чувство ужаса нарастает у меня в животе, когда я смотрю на Михаила, который, спотыкаясь, идет вперед, но Денису удается поймать его. «Пригони мою машину!» — кричит Денис, обхватывает Михаила за плечи и тащит его к входной двери. «Ну, Бьянка!» «Я бегу!»